Астрид Линдгрен «Карлсон, который живет на крыше, проказничает опять», читает Кирилл Рацик. «Каждый имеет право быть Карлсоном». Однажды утром, с просонья, малыш услышал взволнованные голоса, доносившиеся из кухни. Папа и мама явно были чем-то огорчены. «Ну вот!» — Дождались, — сказал папа. — Ты только погляди, что написано в газете. На, прочти сама! — Ужасно! — воскликнула мама. — Просто ужас какой-то! Малыш мигом соскочил с постели. Ему не терпелось узнать, что же именно ужасно. И он узнал. На первой странице газеты огромными буквами был набран Заголовок. Что это? Летающий бочонок или нечто другое? А под заголовком статья. Странный неопознанный объект летает над Стокгольмом. Очевидцы сообщают, что за последнее время неоднократно видели в районе Вазастана некий летающий предмет, напоминающий по виду маленький пивной бочонок. Он издает звуки, похожие на гул мотора. Представители авиакомпании ничего не смогли сообщить нам относительно этих полетов. Поэтому возникло предположение, что это иностранный спутник-шпион, запущенный в воздушное пространство с разведывательными целями. Тайна этих полетов должна быть раскрыта, а неопознанный объект пойман. Если он действительно окажется шпионом, его необходимо передать для расследования в руки полиции. Кто раскроет летающую тайну Вазастана? Редакция газеты назначает вознаграждение в 10 тысяч крон. Тот, кому посчастливится поймать этот таинственный предмет, получит премию в 10 тысяч крон. Ловите его, доставьте в редакцию, и вы получите указанную сумму. — Бедный Карлсон, который живет на крыше, — сказала мама, — теперь на него начнется охота. Малыш разом и испугался, и рассердился, и огорчился. — Почему Карлсона не могут оставить в покое? — закричал он. — Он ведь не делает ничего плохого, живет себе в своем домике на крыше и летает взад-вперед. Разве Карлсон в чем-то виноват? — Нет, — сказал папа. Карлсон ни в чем не виноват. Только он, как бы это сказать, ну, несколько не необычен, что ли. Да, что и говорить. Карлсон несколько необычен. С этим малыш был вынужден согласиться. Разве обычно, когда в домике на крыше живет маленький, толстенький человечек, да еще с пропеллером на спине, и с кнопкой на животе. А ведь Карлсон был как раз таким человечком, и он был лучшим другом малыша. Да, именно Карлсон, а не Кристор и Гунилла, которых малыш тоже очень любил и с которыми играл, когда Карлсон вдруг исчезал куда-то или просто был занят. Карлсон уверял, что Кристор и Гунилла не идут с ним ни в какое сравнение, и всякий раз сердился когда малыш о них заговаривал. «Ставить этих карапузов на одну доску со мной!» — возмущался Карлсон. «Со мной! Таким красивым и в меру упитанным мужчиной в самом расцвете сил! Многим ли глупым мальчишкам посчастливилось иметь такого лучшего друга, как я? Ну, отвечай!» «Нет, нет, только мне одному!» — говорил малыш, и всякий раз сердце его замирало от радости. Как ему повезло, что Карлсон поселился на крыше именно его дома. Ведь в Вазастане полно таких вот старых некрасивых домов, как тот, в котором жила семья Свантосенов. Какая удача, что Карлсон случайно оказался на его крыше, а не на какой-нибудь другой. Правда, мама и папа малыша сперва вовсе не были в восторге от того, что в доме появился Карлсон. И Босса, и Беттон поначалу его тоже не взлюбили. Вся семья, за исключением малыша, конечно, считала, что Карлсон самый вздорный, самый дерзкий, самый несносный озорник, какой только бывает на свете. Но постепенно все к нему привыкли. Теперь Карлсон, пожалуй, им даже нравился. А главное, они понимали, что он необходим малышу. Ведь Босса и Беттон были гораздо старше его, поэтому малыш никак не мог обойтись без лучшего друга. И хотя у него была собака, изумительный щенок Бимбо, Карлсон ему был совершенно необходим. «Я думаю, что и Карлсон не может обойтись без малыша», — сказала мама. Но с самого начала мама и папа решили никому не говорить о существовании Карлсона. Они прекрасно понимали, что будет твориться в их доме, если о Карлсоне узнают на телевидении, а газеты и журналы захотят печатать о нем статьи, скажем, под заголовком «Карлсон у себя дома». «Вот будет смешно», — сказал босса, — «если мы вдруг увидим в каком-нибудь журнале фотографию Карлсона». «Представляешь, он сидит у себя в гостиной, любуется букетом красных роз!» «Заглохни!» — оборвал его малыш. «Ты же знаешь, что у Карлсона никакой гостиной нет! У него всего-навсего одна комнатушка, и никаких роз там нет!» Да все это босса знал и сам. Однажды все они, и боссы и Беттон, и мама, и папа, правда, только один раз видели домик Карлсона. Они вылезли на крышу через слуховое окно. Обычно так лазают только трубочисты. И малыш показал им маленький домик за трубой. Мама немножко испугалась, когда поглядела с крыши вниз на улицу. У нее даже закружилась голова, и ей пришлось схватиться рукой за трубу. «Малыш, обещай мне сейчас же, что ты никогда не полезешь на крышу один», — сказала она. «Ладно» буркнул малыш, подумав. — Я никогда не полезу на крышу один. — Раз я полезу туда с Карлсоном, — добавил он шепотом. Но мама, видно, не расслышала его последних слов. Ну и ладно, пусть она пеняет на себя. Как она может требовать, чтобы малыш никогда не бывал у Карлсона? Мама ведь и понятия не имеет, как весело сидеть в тесной комнатке Карлсона, битком набитой всякими диковинными и чудными вещами. — А теперь? — После этой дурацкой статьи все, наверное, кончится, — с горечью подумал малыш. — Ты должен предупредить Карлсона, — сказал папа. — Пусть будет поосторожней. Некоторое время ему лучше не летать по Вазостану. Вы можете играть в твоей комнате, тогда его никто не увидит. — Но если он начнет безобразничать, я его живо выставлю вон, — добавила мама и протянула малышу тарелку с кашей. Бимбо тоже получил свою порцию каши. Папа попрощался и пошел на работу. И маме, как выяснилось, тоже надо было уходить. Я иду в бюро путешествий, чтобы узнать, нет ли там для нас какого-нибудь интересного маршрута. Папа на днях уходит в отпуск, сказала она и поцеловала малыша. Я скоро вернусь. И малыш остался один. Один с Бимбо с тарелкой каши и со своими мыслями из газеты он придвинул ее к себе и стал разглядывать под заметкой о карлсоне была напечатана фотография огромного белого парохода который прибыл с туристами в стокгольм и стоял теперь на якоре в стрмене малыш долго глядел на снимок белый пароход был невероятно красив как малышу захотелось подняться на борт этого прекрасного корабля и уплыть куда-нибудь далеко-далеко. Он старался смотреть только на эту фотографию, но взгляд его то и дело соскальзывал на крупные буквы заголовка. «Что это? Летающий бочонок или нечто другое?» Малыш очень разволновался. Необходимо как можно скорее поговорить с Карлсоном, но сделать это надо осторожно, чтобы не испугать его, а то он вдруг улетит и никогда больше не вернется. Малыш вздохнул и нехотя сунул в рот ложку каши. Но кашу не проглотил, держал ее на языке, словно желал получше распробовать. Малыш был маленьким, худеньким мальчиком с плохим аппетитом, таких ведь немало». Он мог часами сидеть перед тарелкой с едой и вяло ковырять ложкой или вилкой, но так и не доесть до конца. Что-то каша невкусная, подумал малыш. Может, будет вкуснее, если добавить сахарку. Он потянулся за сахарницей, но в эту минуту услышал гул мотора у окна и тут же в кухню влетел Карлсон. «Привет, малыш!» — крикнул он. «Ты знаешь, кто лучший в мире друг? А еще угадай!» «Почему этот друг появился здесь именно сейчас?» Малыш поспешно проглотил кашу, которую так долго держал во рту. «Лучший в мире друг...» «Это ты, Карлсон, но я не знаю, почему ты прилетел именно сейчас». «Чур гадать до трех раз!» — сказал Карлсон. «Может, потому что я соскучился по тебе, глупый мальчишка? Может, я попал сюда по ошибке, а собирался вовсе не э, слетать в Королевский парк?» «А может, я почуял, что здесь пахнет кашей? Раз, два, три, говори, не задерживайся!»